Глава восемнадцатая. Геометрия. Самочувствие стабилизировалось лишь через полчаса. Что еще больше убедило меня в высоком уровне опасности нахождения здесь. А еще а еще в не менее высоком уровне моего везения. Ведь если бы меня накрыло остатками этого полигонального монстра, как колунчка, все старания пошли бы коту под хвост. К шару я подошел с некоторой опаской. Как выяснилось, мои знания о запретных мирах были далеки от идеала, поэтому ожидать я мог всего, что только угодно, например, высокотехнологичной ловушки или, скажем, очередной порции боли. Но, к счастью, опасения не оправдались. Шар просто раскрылся, предоставив мне возможность забрать дробь и слегка усыпить разбушевавшуюся паранойю. Полигональный дезинтегратор. Уровень 330. Разум недаром считается одним из величайших даров Вселенной. Кем был тот, кто придумал способ борьбы с монстрами запретных миров, подлинно неизвестно. В истории сохранилась только одна его фраза. Каждый, кто придет сюда и сможет выжить в битве со своим первым противником, должен получить хотя бы небольшой шанс продолжить свое существование. Кто-то считает это очередной ловушкой, а кто-то просто примет как должное и скажет «спасибо». Я уж во всяком случае точно хочу верить во второй вариант. Так что скажем волшебное слово и попробуем разобраться с подарком. Уровень этой необычной винтовки, похожей на пейнтбольный маркер, только с увеличенным стволом и расширяющимся к концу дулом, был для меня низковат. Однако, судя по описанию, именно с его помощью можно будет эффективно бороться с полигональными монстрами. Жаль, очень жаль, что я не сильно интересовался запретными мирами, когда у меня был полный и неограниченный доступ к информационным ресурсам. Как бы сейчас пригодились мне даже самые нелепые байки про этот ад. Уж я бы даже из них смог выудить нужные сведения. Увы, в который раз приходится довольствоваться тем, что есть. Я осмотрелся. Островок, на котором мы очутились, был порядка 50 метров в диаметре. Прямо в его центре располагалась огромная металлическая башня, похожая на опору ЛЭП. Приглядевшись, я обнаружил, что на вершине явно установлены какие-то то ли антенны, то ли локаторы. Смотреть в высоту, задрав голову, было не очень удобно, да и расстояние было приличным, так что за точность я ручаться не мог. Как бы проверить, что это может быть? Подумав, я понял, что для начала как минимум нужно дождаться возрождения Колунчка. А там, быть может, с его помощью попробуем и выйти в сеть. Остаётся надеяться, хоть какие-то урезанные возможности у него остались. Хотя о чём речь? Это просто попытка себя успокоить. Кругом, насколько хватало глаз, раскинулось огромное болото, и не было у него ни конца, ни края, во всяком случае, на обозримом расстоянии. Кое-где попадались такие же островки, как у нас, с такими же металлическими фермами. Сейчас, имея возможность сравнить их, я заметил, что устройства на вершине каждой из них отличались. Где-то располагались длинные, будто усы гигантской кошки антенны, где-то вершина башни оканчивалась высоким шпилем. А на одной из них я увидел огромную чашу локатора. Будто здесь кто-то мог заниматься радиоастрономией. Любопытно. Небо по-прежнему отливало нездоровой, но завораживающей синевой. По нему бежали розовато-белые и багровые облака. Где-то над горизонтом полыхало местное кровавое солнце. И более ничего. Ни птиц, ни самых примитивных летательных аппаратов. Если в этом мире и обитали разумные, то явно не в районе этого Исполинского болота. Но ведь кто-то же построил все эти башни, резонно подметил мой внутренний голос. Это было логично, но пока, к сожалению, ничего не объясняло. Рядом с островом, правда, по-прежнему периодически проплывали змеи. Но их я воспринимал только как одного из неудобств во время предстоящего передвижения. Да черт побери, я им был даже рад. Они, в отличие от всего остального, здесь единственные были нормальными. Меня так и подмывало испытать дезинтегратор. Но я понимал, что без прикрытия делать это слишком рискованно. Да и на нашем островке все равно больше не было никаких полигональных существ. Впрочем, я же еще не исследовал его полностью. Запомнив расположение других башен, по которому можно было найти точку возрождения Габунуса, я отправился на разведку, пустив перед собой пару фантомов на всякий случай. Если мы в итоге уткнёмся во что-нибудь не то, пусть первым пострадаю не я. Остров был пуст и тих, лишь ветер посвистывал, обдувая металлическую конструкцию. Я обошёл кругом башню, пытаясь обнаружить следы силового поля, на которое наткнулся колунчик, но не нашёл в итоге ничего. Затем я пересек остров по диагонали несколько раз, Но Навсюду была одна и та же картина. Болото, металлические фермы и мерно шелестящая трава. Внезапно светило, медленно опускающееся за горизонт, пошло в обратном направлении. Это было настолько невероятно, что я застыл, наблюдая за странным явлением местного небосвода. На моих глазах кровавый косматый шар посветлел, визуально уменьшился в размерах и вскоре поднялся над горизонтом, заметно укорачивая тени. В воздухе запахло чем-то вроде озона, Светло-розовые облака потемнели и будто бы налились какой-то жидкостью. Неким восьмым чувством определив, что дело дрянь, я спрятался под одной из башенных опор. И вовремя пошел какой-то странный дождь, капли которого падали на землю с глухим тяжелым стуком. Я отправил на разведку несколько свинцов, которые, казалось бы, не испытывали от попадания капель на их шкурки ни малейшего дискомфорта. А потом я заметил, что вода или нет, какая-то другая, похожая на воду жидкость, растекалась по рыжему меху, будто густой клестер. Еще спустя некоторое время коты превратились в комки полупрозрачной слизи, с рыдом передвигающиеся на ногах и уже начавшие тревожно мяукать. Чувствуя, что скоро уже будет поздно, я отозвал сфинцев и еще сильнее забился под опору. Вскоре клейкий дождь закончился, и я смог снова выбраться на открытую местность. Вот ведь черт! Неизвестная субстанция слилась в одну большую клейкую лужу, Каждый мушак давался с трудом, а ботинки тащили за собой тягучую слизь. Я подошел к месту, где погиб колунчик и замер. Болотная жижа была покрыта толстой пленкой, в которую превратились выпавшие осадки. Казалось, в округе не было ни единого места, свободного от застывающего клейстера. То тут, то там на поверхности спучивались пузыри. Это подводные обитатели бились головами о пленку, пытаясь прорвать ее. Я видел, как жизненные полоски змей и каких-то кистепёрых рыб уменьшались на глазах. Фауна умирала, задыхаясь под этой жуткой мембраной. А потом все внезапно кончилось и затихло. Вновь пошел дождь, на который я, оторопев от страшного зрелища, сперва даже не обратил внимания. Опомнившись, я бросился под спасительное железо, но внезапно обнаружил, что это уже не клейстер. С неба теперь капала самая обычная вода, поначалу скапливающаяся на застывшей теперь уже не прозрачной, а мутно-белёсой пленки, а затем начавшая постепенно разъедать последнюю. С легкими хлопками убийственное покрывало лопалось в разных местах, скручиваясь и скукоживаясь, разваливаясь на хлопья. Я сделал шаг назад и чуть не упал, поскользнувшись на разъеденном клестере. Словно сама планета по-змеиному меняла кожу, так выглядело освобождение поверхности земли и болота от застывшего клейстера. Как только болото полностью очистилось, Наверх тут же сплыли многочисленные трупы задохнувшихся существ. Вся округа моментально превратилась в гигантское кладбище, от одного только вида которого к горлу подкатывала тошнота. Отдавшись какому-то порыву, я вытащил бластер и принялся стрелять по мертвым змеям и рыбам. При каждом попадании тела их взрывались, разлетаясь липкими брызгами, и постепенно болото стало напоминать свалку пищевых отбросов. Только тогда я наконец-то опомнился, поняв, что вода здесь стоячая, И очистить болото от трупов мне не удастся. Неужели я начинаю сходить с ума? В это время с жутким криком возродился колунчик. Интересно, в чем дело? Неужели он по-прежнему чувствует боль, даже спустя три часа, проведенные в реальности? — вопил он, оглашая окрестности. Уааааа! Я подскочил к Габонусу, но тот уже перестал кричать и с отсутствующим взглядом тяжело опустился на колени. Кал, я положил руку ему на плечо и слегка потряс. Свин поднял на меня мутные раскрасневшиеся глаза и вздохнул с облегчением, узнав своего знакомого. «Кал, все в порядке, ты возродился!» Попытался я его подбодрить. «Это игра!» «Пусть это и игра, Александр!» Еле, ворочая языком, бесцветным голосом протянул калунчик. «Но слишком реальная. «Что случилось?» — нахмурился я. «Что ты почувствовал?» Я понимал, что свину, возможно, неприятно будет об этом говорить, но его рассказ был весьма важен для понимания происходящего. «Боль», — вполне ожидаемо ответил Калунчик. Ее невозможно описать. Если я скажу, например, что прямо на тебе поджигают бензин и при этом рвут ногти, то это будет лишь сотая часть от тех ощущений, что я испытывал». Последняя, самая длинная фраза далась Габонусу заметным трудом. Под конец он говорил уже совсем еле слышно. Затем его повело в сторону — Он еле удержал равновесие, продолжая при этом сидеть на коленях, и мне пришлось подхватить его. «Куда ты меня привел? собравшись силами, спросил Колунчик. «Ты в курсе, что я даже не был в реале?» «Рассказывай», — подбодрил я его. «Если Габунусу нужно выговориться, чтобы прийти в себя, то пусть. Хотя, конечно, чего еще можно было ожидать от ситуации, когда выход в «Джи» тебе запрещен, Если бы смерть позволяла такое обходить...» то артефакты, позволяющие повторить этот эффект, не стоили бы так дорого. «А то, что я провёл все эти три часа...» Калунчик стал задыхаться и ненадолго остановил свой рассказ. «Все эти три часа... Я висел в пустоте и тишине, без тела, одним только сознанием. Кругом непроглядный брак. Ты просто чувствуешь себя, и всё. И не можешь ни пошевелиться, ни закричать». «Ты именно поэтому стал кричать, когда возродился? А что ещё тут можно спросить?» «Ага», — выдохнул Габонус. «Не мог больше держать в себе. Отсюда даже после смерти закрыта дорога в реальность». Страдание в глазах Калунчика отдавало такой безысходностью, что мне на какое-то мгновение стало его по-настоящему жалко. Похоже, привыкнув к своему домашнему миру, он ни разу не сталкивался с настоящими опасностями, которые есть в Джи. «Дурацкий темперамент», — неожиданно махнул рукой Калунчик и улыбнулся. «Решил, что прибью тебя и захвачу станцию». Похоже, свин все таки оклемался и начал приходить в себя. «Это хорошо». «Видишь, чем могут быть чреваты необдуманные поступки?» Я дружелюбно оскалился ему в ответ. «Ладно», — крюкнул Колунчик, собравшись силами и медленно поднялся на ноги. «Выйти отсюда обычными способами нельзя. Что будем делать?» «Для начала выберемся из этого болота», — проговорил я. «О моих планах по убийству рейдбосса лучше пока умолчать, а то Габунуса точно удар хватит. Пока ты возрождался, я тут видел не очень приятные вещи, так что задерживаться нам не стоит». «Да чтоб Хатулон проглотил меня, не жуя!» Витиата выругался Колунчик. «Что здесь произошло?» Он, наконец, обратил внимание на плавающий в болоте фарш из погибших монстров. Вкратце я рассказал ему о клейком дожде и о том, как на меня нашло какое-то помутнение. Сперва Габунус слушал меня испуганно, но как только я дошел до места, где выхватил бластер и начал стрелять, понимающий закивал. Видимо, по его мнению, это была вполне адекватная реакция на происходящее. «А вот это вот приходило?» — неожиданно спросил он, показывая куда-то в сторону. Я обернулся. Из воды, разгоняя от себя внутренности кистепёрых рыб, выходило существо с длинными, как у гибона, руками и красными, круглыми блюдцами глаз, как и то, что убило три часа назад колунчка. Незваный гость состоял из геометрических фигур, переливающихся будто нефть на солнце. «Первый раз вижу», — ответил я и нацелил на морста полигональный дезинтегратор. «Одушевлённая антиматерия. Уровень 350. Существо не издавало никаких звуков и просто шло на нас, будто машина-убийца. Странно, — подумал я. Никакой разницы в описаниях, а выглядит по-другому. Впрочем, это уже частности». Со звуком, похожим на удар медного провода по батарее, дезинтегратор выплюнул на электризованный сжатый воздух. Во всяком случае, это наиболее адекватное описание, которое пришло мне в голову. От попадания прямо в грудь геометрический голем будто бы споткнулся и замедлил свое движение. Полоска его жизни явно уменьшилась, но несущественно. «Берегись!» — закричал Калунчик. Но я уже сам увидел, что произошло. Там, где заряд дезинтегратора впился в тело монстра, Темнела воронка с идеально ровными краями, а из нее, будто брызги крови, толчками вырывались те самые пузырьки, причинившие Габунусу невыносимые страдания во время предыдущей схватки. «Отходим!» — приказал я Колунчку, методично расстреливая ходячие полигоны из трофейного оружия. Каждое попадание разбрызгивало шарики боли, как я решил называть их про себя. Но из-за нашего с Колунчиком постоянного движения Они не успевали долетать до нас и падали на землю с шипением, растворяясь и исчезая. Хватит ли нам везения и терпения? Уж слишком медленно дезинтегратор уничтожает безмолвного противника».